Так вот, один из них, самый щуплый и заросший, да еще в дурацких круглых очечках, оказался нашим Гамлетовичем. То есть, как тем же вечером выяснилось, вовсе и не Гамлетовичем. Тёлка в блоге тупо глумилась. Она его экс-герл-френд, чего-то там. не поделили, из сладостного чувства женской мести, она представилась в нете психоаналитиком и давай полоскать грязные подгузники своего бывшего. Засунула ядовитые дротики во всех его святых, а он действительно Гамлета почитает, как своего любимого персонажа мировой литературы. Мы слегка обломались, но виду не подали. А еще через полчаса выяснилось, что парень к литературе очень даже причастен. Прямой потомок писателя Ганса Христиана Андерсена. Это уже по паспорту. Эрик Бенни Бьорн Андерсон. Так зовут нашего героя. «Ух! Зачем ты мне все это рассказываешь?» Причувствую, стискивают изнутри мою печень колючей хваткой. Столик начинает шататься, пепел летит мимо пепельницы прямо на вельветовые штаны. И только виски в правильном направлении. «Затем, что белка пропала с ним!» «Как это пропало?» — спрашиваю осипшим голосом. «Как женщины пропадают, так и пропало!» «Влюбилась?» Наконец выдавливаю я страшное слово. «Ты ничего не понимаешь в женщинах, мой востроглазый папарацци!» Анка смотрит на меня жалостливо, как на больного ребенка. «Все-таки потенциальное материнство сообщает всем женщинам бесспорное превосходство над нами, простыми фаллическими тружениками». «Влюбилась» — это для девочек, которым срочно необходимо почесать в одном месте. «А она полюбила! Сечешь разницу!» «Секу? А как же?» «Читал в детстве, капитан, сорви голова!» — перебивает Анка. «Не читал?» «Напрасно! Красивый приключенческий роман!» который мог написать только очень жизнелюбивый человек. Таким и был его автор Луи Буссинар, пока его жена не умерла. Ему тогда было уже за шестьдесят, так он уморил себя голодом. Просто не смог жить без той, которую любил. Улавливаешь масштаб чувства, улавливаю. Она вздыхает и закатывает глаза. Не понимаю, что белка в нем нашла. Ну, милый, да, ну, добрый, возможно. Глаза красивые, руки, знаешь, с такими длинными тонкими пальцами, как у скрипача. Но не пропадать же из-за этого. Мы проговорили с милейшим Эриком около часа в кафе неподалеку от королевского дворца. Вежливый культурный европеец. Фу! Рыба для суши. Медузазвон. Да еще выглядит как хиппи, которых я не перевариваю. Ух! Мы поболтали, а потом белка ушла с ним. Просто взяла его за руку, кивнула нам, сказала «Перезвоню» и ушла. Мы даже задниц от стульев не смогли оторвать, будто сила земного притяжения возросла десятикратно. Она перезвонила на следующий день и коротко сообщила, что подъедет прямо в аэропорт. К регистрации на рейс. Больше ничего. Мы через два дня улетали обратно в Москву. И вот, аэропорт. Стоим, регистрируемся. Я мечу икру стойки, вращаю головой на 360, белки нигде нет. Я на измене, недоброе думаю. Прикидываю, куда звонить, если что, а она не появляется. Вдруг кто-то незнакомый дергает меня за рукав, целует в щеку. «Прикинь, я просто не узнала ее. Она так изменилась за эти три дня с ним». Так меняет только любовь. Она делает нас другими людьми. Анка снова вздыхает и берет меня за руку. «Прости, это я по наблюдениям говорю. Сама ни разу в жизни не менялась». Она грустно улыбается мне. В ее улыбке вечерний свет, и я ловлю себя на том, что хочу чаще видеть ее такой, хочу запомнить ее такой. Немного неуверенной в себе, ранимой, женственной, без маски. Мы молчим в унисон какое-то время. Затем она продолжает. В самолете я доканала ее расспросами, что да как. Она мне почти ничего не сказала, только одну фразу бросила. Но эта фраза все объясняет. Я начала смотреть на мир его глазами. Вот так сказала. Загипнотизировал ее бородатый швед. Похитил душу литерный отпрыск. Улетала одним человеком, а вернулась другим. В Москве начала метаться, как наркоманка на отходниках. Пожелтела от тоски, высохла вся. Одеваться-то некуда. Шоу-бизнес стучится в дверь. Контракты, обязательства, концерты надо давать, чесать по стране, а еще песни сочинять и в студии записываться. Не знаю уж, почему этот Эрик не мог к ней в Москву переехать. Но она вбила себе в голову, что должна быть с ним именно в Швеции. Жить под одной крышей, родить ребенка, ну, короче, понимаешь, все женские причуды. Тут Анка снова вздыхает. «Капец, артистки!» «Кончилась личность, пошли бабские дела».